Глава двадцать седьмая «У меня идея!» — вскрикивает нянька радостно и рукой упирается в мое плечо. Весь ее озорной вид не предвещает ничего хорошего, но мне интересно, что она задумала. «Ну и...» — поторапливаю. «Вашим родителям надо с Аленкой куда-нибудь съездить», — улыбается во все тридцать два белоснежных зуба. «На природу желательно. Без техники этой всей». кривится. Только свежий воздух и активный отдых: общаться, шашлыки жарить, гулять. Не знаю. А отрицательно головой качаю и тут же получаю шлепок по груди за непослушание. Совсем офигела. А я чёкнулся, потому что спускаю дерзость ей с рук. Есть проблема, которую надо решить, подчёркиваю, не вдаваясь в детали. Ой, никуда не денется ваша проблема, сидит на месте в четырёх стенах. Выпаливает так уверенно, будто знает, о чём речь, точнее, о ком. В принципе, я сам могу ею заняться. Тяну задумчиво с новой силой, возненавидев свою сбежавшую жену. Жизнь отравляет меня. Я поговорю с отцом. Не понимаю, почему ведусь на бредовое предложение няньки, зачем слушаю её. И как умудрился открыть тайну Алёнушки едва знакомой пигалице, точно мозги в штаны стеклесь. Правда, в данную секунду я ощущаю нечто большее, чем влечение. Вообще о сексе не думаю. Жар разливается в груди и одновременно умиротворение захватывает душу. То чувство, когда после тяжёлого рабочего дня возвращаешься в родной дом, где тебя ждут. Фу, чёрт. Резко сажусь. Пытаюсь привести себя в норму, очнуться от наваждения, выбросить няньку из головы. Уверен, всё дело в усталости и недосыпе. Дал слабину, а Ляся рядом не вовремя оказалась. Вы подумайте, настаивает она. И всё же, в её словах есть смысл, и они прочно засидают в моём сознании. Шум в холле Шаги и звуки вскрываемого замка заставляют нас с Лесей подскочить на ноги, не замечая, как с её лёгкой руки оказываюсь в углу, за дверью. Какого хрена мне приходится прятаться в собственном доме? Докатился. На поводу у прислуги иду. Только собираюсь покинуть убежище, нянька нагло толкает меня обратно. За секунду до того, как открывается дверь и чуть не припечатывает меня по лицу. Очень доброе утро, красавица. Слащаво приветствует Лёсю мужской голос. Узнаю Васю из службы охраны. Я тебя спас. Жду благодарности, намёки пошлой кидает. Понимаю, что ещё слово и над одного охранника в нашем доме станет меньше. В саду закопаю придурка похотливого. Хозяин вас обязательно отблагодарит. — язвительно тянет нянька. — Так что вы уточните подробнее, как именно, а я ему дословно все передам. Знала бы она, насколько близка к истине. Сжав кулаки до хруста костяшек, шумно дышу, едва ли не пламя извергая. Я его так сейчас отблагодарю. По морде! — А при чем тут хозяин? — напрягается Вася. — У меня клаустрофобия, а неисправный замок в его доме нанес мне психологическую травму. несёт Лесик какую-то чушь. И чтобы я не пожаловалась в общество защиты нянек, хозяин вызвал вас. Он мне должен. Ну, вы рассказывайте, рассказывайте, что вам нужно, я запишу. Иорт нечит она. А потом хозяин всё по списку выполнит. Ага. Не выдержав, прыскает от смеха. Смелая. Пока я рядом. Под защитой себя чувствует. Крылышки расправила. Понимаю, что Леся нагло издевается не только над охранником, но и надо мной. Знаю, что в углу томлюсь. Злой, как цепной пёс, покашливаю предупреждающе, наваливаюсь плечом на дверь, но нянька толкает её резко, ударив меня. Да я так разговор завязать идёт на попятную, Вася. Меня, между прочим, хозяин к вам приставил, утром приказал. Теперь буду вашим личным телохранителем. Так что, если что-то нужно, обращайтесь. Я всегда рядом. Опять меня раздражает. Стоп. Что значит приставил? Никого я к Лесе не приставлял. Вообще мужиков рядом с ней не хочу видеть. Особенно таких, озабоченных. Скользнув взглядом по точенной фигурке няньки, облаченной в тоненькую пижаму, взрываюсь. Хватаю ее за локоть, дергаю на себя, а свободной рукой бью под дверь и захлопывая ее. Надеюсь, Вася не успел отскочить и смачно получил в нос. Бешенная летит глухо, и доносится звук отдаляющихся шагов. Жаль, всё-таки ему удалось спастись. Чего вы? Пытается освободиться Леся, но я не отпускаю. И вообще, давайте не задерживаться тут вместе. Как договаривались сначала я выйду, осмотрюсь, а потом вы. Делает шаг к двери, но я не позволяю даже ручки коснуться. Куда? рявку ещё раз облизнув её взглядом. Галиком нечего под дому шастать, охрану соблазнять, отрываясь на девчонки, хотя подсознательно ей доверяю. После утреннего откровения даже в мыслях нет обвинить её в кокетстве или манипуляции мужчинами. Да я же закрыта полностью, возмущённо спорит и краснеет. сканирую её длинные штаны, чуть натянутые на аппетитные попки, широкую майку, прикрывающую аккуратную сочную грудь, которую я хорошо помню на ощупь. Леся права. А я извращенец, потому что даже от этого скромного наряда меня ведёт. Переоденься, приказываю строго. Прямо сейчас? киваю, отпуская её и складывая руки в замок перед собой. При вас Так вы подсматривать будете? Голова набок наклоняет, не сводя с меня хитрых глаз. Суд довольстве. Коварного пит всё моё мужское естество. Делать мне больше нечего, отвечаю из здравый смысл. Хорошо, что именно у него сейчас право голоса. оттолкнув няньку, распахиваю дверь и буквально вываливаюсь в холл. Полной грудью вдыхаю свежий воздух без сладкой примеси конфет. Напитываюсь кислородом, но легче ни хрена не становится. Остужает мой пыл только отец, который неторопливо спускается по лестнице и всё это время смотрит на меня недоуменно. Зыркнув на закрытую дверь за моей спиной, хмуро сводит брови. но никаких замечаний не делает. Как съездил вчера. Переключается на другую тему. Мима, бросаю обречённо. Чёрт знает, куда пришлось добираться в глухомань. А там похляшка с двумя внебрачными детьми оказалась. Куда только наши горе-следаки смотрели. Не похоже даже на ту аферистку. А если что, она тоже не против ко мне в жёны пойти. Смеюсь нервно. Но о контракте явно ничего не знает. Потираю переносицу, устал. Оставил ей денег в счёт морального ущерба, хотя это я его скорее получил. Ладно, пусть на мелких потратит. Вздыхаю, падая в кресло. По пути домой в грязи увяз, вот и задержался. А до комнаты своей не дошёл из-за усталости. С намёком кивает на спальню Леси. Не, из-за Алёнки. Выдаю честно, но о деталях ночи умалчиваю. Ясно. Отец садится напротив, расслабленно устраивается на диване. Ты прекращай сам по подозреваемым кататься. Внимание лишнее к себе привлекаешь. Я ребят всюду отправлю. Да бездны они никого найти не могут. Слепые. Зло одёргиваю у себя за ворот рубашки, а папа ухмыляется лукаво. Ты ведь выяснил, что Петровские могут быть замешаны. подавив кашель, продолжает серьёзно. «Надо осторожнее быть и действовать иначе». Делает паузу, чтобы интригу накалить. «Я пригласил их на семейный ужин в ресторан. На этих выходных. Валерию с собой бери». «С этой?» Стискиваю зубы до скрежета. «У меня отдельный разговор. Много лишнего себе позволяет». «Все ссоры потом», — поднимает руку предупреждающе. Нам нужно встречу без сучка и задоринки провести, будто у нас всё нормально. Хочешь Петровских спровоцировать? Подаюсь вперёд, облокачиваясь о стеклянный столик. Что-то вроде того. Тянет задумчиво. И Алёнка пойдёт с нами. Пусть они с нянькой готовятся. Семейный ужин как никак, повторяет и выпрямляет спину. Я же вспоминаю о предложении Леси. Отдых на природе всей семьёй. Это стало бы лучший ресторан. Как же заманчиво выглядит в моих фантазиях. Мысленно встряхиваю себя. Идиот. Проверить бы лесью перед тем, как с собой брать. Сижу негромко, чтобы девочка не услышала. Думаешь, я её не проверил, прежде чем к дочери подпускать? Хмыкает отец. Ему же её тоже, говорю о наболевшем, а папа давится. У неё штамп в паспорте. Да, сглатывает нервно. Всё нормально там, заверяет поспешно. К тому же, Вася при Лёсе с Алёнкой постоянно будет. Не хрен ему с ними делать, выпаливаю раздражённо с нескрываемой ревностью. Почему? его густые брови взметаются вверх. После твоей сорванной свадьбы мы должны быть на чеку, и я хочу, чтобы девочки находились под защитой, говорит во множественном числе, будто обеих имеет в виду. хотя на няньку ему плевать. И мне должно быть, но дверь поскрипывает и медленно открывается. На пороге появляется Леся в лёгком летнем платье, одном из тех, на которые мне Алёнка пальцем тыкала. Я же брал всё без разбора и сейчас не жалею. Улыбаюсь неосознанно. Красивая такая, нежная и цвет ей к лицу. Правда, Дара сейчас не вижу, чем от голубого отличается, но мне простительно, я в тряпках не разбираюсь, а на лесе что угодно хорошо будет сидеть, от русиков в горошек до свадебного платья. Хотя в последнем я её не видел. И почему-то эта мысль простреливает разум, заставляет задуматься. Доброе утро, теряется она, взглянув на отца. Вы по завтракать идти вместе с Алёной сегодня? Решается попросить. Но чуть слышно, неуверенно, в кругу семьи теряется под препарирующим взором. Пожалуй, я могу выделить полчасика, коситься на время. И Майя спустится к столу, собирай малышку. Леся улыбается так искренне, будто он её личную просьбу выполнил, и взмахнув кудряшками, бежит к колёнке, прячатся в детской. Провожая её тягучим взглядом, ничего поделать с собой не могу. После странной ночи вместе мой мозг расплавился, а тело к Олесе прибивается как магнит к противоположному полюсу. Вот и сейчас я почти готов сорваться с места и следом за ней рвануть, а что дальше? Чёрт знает. В трудом сижу на месте, лишь передёргиваю плечами, чувствуя, как папа прожигает меня взглядом. Тогда готовимся к выходным, поднимаюсь отряхивая помятые брюки. Угу. Всё, что слышу в ответ. Но не вникая в причины неоднозначного поведения отца, у него случаются перепады настроения. Это у нас семейное.